Статьи об искусстве «Каникулы под землёй. Лето археолога». Ольвия по-гречески значит «счастливая». Так обычно начинаются сентиментальные эссе о захолустном древнегреческом городке на Чёрном море. Ольвия – древнегреческое поселение на месте впадения Гипаниса, Буга, и Борисфена, Днепра, в Эвксинский понт, Черное море. Здесь, в VII веке до Рождества Христова, греки основали поселение. Начавшееся с нескольких голенобитных домишек, оно разрослось в апогее славы до Треститысячного города. А после с угасанием античной эпохи постепенно усохло до той же кучки бедняцких хижин. Почему чудаки-эллины назвали свой поселок «счастливое», над этим вопросом бьются археологи уже сто лет. Кажется, главная задача экспедиции – объяснить, наконец, недоумевающему миру, с какой стати древние греки покинули свою курортную страну, променяв ее на степи будущей Украины. Ольвия была провинциальным городком на окраине греческого мира. Ее основали выходцы,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 приходило, дай бог, два-три груженных судна с далекой, но все же любимой Родины. Лишенные компасы, греческие навигаторы осторожно прокрадывались сквозь мраморное море в черное, не теряя из виду берега. Это происходило в немногие месяцы, не обещавшие штормов. Волю ее доставляли таракотовые статуэтки, чернолаковую керамику, строительный камень. За это Ольвиаполиты воздавали злаковыми культурами, которыми Греция себя не обеспечивала. Корабли уходили, а Ольвиаполиты оставались в своем жарком недогреческом городке, где говорили на смешном языке и одевались в потешные полускивские одежды. От Ольвии мало что уцелело. Турки превратили заброшенный город в каменоломню, для нужд Очаковской крепости. Уцелевшие остовы домов разобрали местные жители. Коровники и сараи села Порутино сложены из добротного античного камня. А кое-кому из жителей, везучим на находке, посчастливилось найти у себя в огороде древний склеп. Порутино захватывает частью Ольвийский некрополь. Теперь в сводчатых позднеантичных захоронениях Хранятся молоко, сметана, яйца, пришедшие ветхость предметы сельскохозяйственного инвентаря и домашнего обихода. За обладание Ольвией борются две силы – светлая и темная. Летом холмы и балки заполняются энтузиастами. Это по преимуществу молодежь и по-молодежному настроенное зрелое поколение разношерстные студенты академических и творческих вузов, историки, филологи, художники, бездельники, романтики, голодьба, тоскующая по пляжному отдыху, шумные сироты из интернатов, иностранцы, работающие над диссертацией. Бывает, что попадаются и профессиональные археологи. Этой сворой управляют припоясные мечом науки мужи и жены Украины. Копают по классической методе, квадратиками 5 на 5 метров, чередуешь таковую лопату и кисточку. Благожелательные порутинцы находят в постояльцах рынок сбыта для мелких персиков, томатов и гнусного портвейна, ханжески именуемого Изабеллой. «Виноградная лоза на Борисфене поднимается плохо, вино кислое и противное», — пишет Страбон в географии век до рождества. В августе веселая толчая рассасывается, и Ольвия рискует стать добычей черных археологов. Черные археологи зло, которое еще недавно было принято считать неизбежным. Гигантский некрополь алчно разрыхляется, суровые охотники за черепами, невзирая на жестокие метеоусловия, орудовали лопаты, Ленивые и богатые позволяли себе такую роскошь, как экскаватор. Хрустят ветхие кости, скрипят черепки, зато достижения быстрые и очевидные. За одну только зиму 2003-2004 годов было вскрыто около 800 захоронений. Предметы старины можно было сдать прямо в Парутине. Скупщики награбленного не больно щедры. За нерасписную амфору двухтысячелетней давности давали плюс-минус 50 долларов. В Киеве расценки возрастают. За рубежом счет идет на тысячи. К счастью, вот уже три года Ольвия получила статус национального заповедника, что означает крушение надежд черной археологии. Однако торговцы раритетами не унывают. По-прежнему под покровом ночи заключаются преступные сговоры. Толстосумы обменивают звонкие шекели на древнюю посуду. Дилетантам невдомёк, что античная керамика прибывает в село Порутино прямиком из итальянской Апулии, где цена на раритеты в антикварных лавках сравнительно невысока. Симпатичный кувшинчик, купленный за умеренные евро тысячи, И легально прошедший таможенный досмотр превращается в драгоценную находку тихой украинской ночью, в которой вершатся темные тела. Впрочем, из Ольфии никто не возвращается без сувениров. Дороги усыпаны битыми греческими вазами. Греция валяется под ногами. Пепел от сигареты удобнее всего сбрасывать в донья древних амфор. Палаточные колышки вбиваются в землю старинными грузилами для рыбацких сетей. В очереди за водой к ключу, тысячелетиями бьющими на склоне холма, водоносы до 2004 года сидели на обломке антаблимента мраморного храма. Бесследно исчез в 2004. При раскопках зачастую новичков постигает разочарование. Извлекаемые из-под земли предметы – оказываются гораздо мельче и гаже, чем то, что щедро рассыпано по дорогам. Наиболее интересные находки делаются случайно. В лимане ногой нащупываешь покрытый ракушками амфориск. После дождя на пути к сельпотребсоюзу встречаешь позеленевшую монетку в форме дельфина. По негласному закону древности, обретенные не на раскопе, не подлежат неукоснительной сдаче и остаются в приятном владении первого нашедшего. «Осторожно обращайтесь с камнями, они живые», — предупреждают археологи. Стены домов, которые ты сам освобождаешь от многовековой земли, действительно ощущаются более живыми, чем великий Парфенон, многожды сфотографированный нескончаемыми туристами. На ступенях Афинского Акрополя не разляжешься с чашей дрянного красного вина, подобного тому, что отведал в Ольвии Дион Златоуст. В римских катакомбах нельзя уединиться в жару, чтобы поразмышлять о тщете всего сущего. И хотя Оливийская земля давно под крестом, те, кто приезжает сюда, оставляют подле Зевсова алтаря монетку, чтобы вновь вернуться в эти благословенные места и в тяжелой работе отдохнуть душой от такого милого, но чертовски утомительного мира европейской цивилизации. Как построить пирамиду? Египет — страна седых пирамид, загадочных сфинксов и дешевого туризма. С VII века в ней поселились арабы со своими многочисленными женами, детьми, москотельными лавками, кальянами, миноретами, изоростцами, муэдзинами, со своим исламским ригоризмом, антисанитарией и пронырливостью. Древние могилы подвергаются систематическому разграблению, а туристы – неукоснительному обжуливанию. Коран запрещает правоверному корыстоваться чужим добром. Так что забытый кошелек, как не соблазнителен его вид, для носителя любой культуры, остается нетронутым. Но вот насчет вымогательства, выглянчивания и всех типов художественного стяжательства Магомед, рассеянный как все гении, позабыл обозначить в своей книге, что дало возможность мужам ислама довольно широко трактовать заповедь не укради. Даже облицовка с пирамид была растащена на вымостку Каира. Некоторые народы имеют талант превращать великое в полезное. Кроме того, в Египте живут египтяне, потомки строителей пирамид и созвездия Большого Пса. Да, как ни странно, в Египте живут египтяне. 13% населения Египта – копты, носители египетской культуры, пережившие древнеегипетскую культуру на два тысячелетия. Они растерянно взирают на потрепанные исламом, но не пирамиды. Неужели это мы построили? И на свои недостроенные мазанки. Недостроенное жилище не облагается налогом. Как великие нации рождаются, живут и умирают, мы знаем из всеобщей истории. История Египта не всеобщая, а очень индивидуальная. Если все культуры рождались, взрослели, старели, умирали, то египетская культура превратилась в долговечную мумию. Не бог весь что, но хоть что-то. Все это таинственно и непостижимо. Само слово «Египет» не египетское. Так назвали страну кем – греки. Слово «Египет» значит «тайна». Греков все удивляло в Египте. О египтян мужчины ткали и вышивали, пока женщины занимались общественными делами. В Египте глину месили руками, а тесто ногами. Странно. Древние жители Африки писали не слева направо, как греки, а справа налево. Почему? Непонятно. В Греции пахали на валах, В Египте выпускали на слой жидкого ила свиней, они бодро углубляли зерна в полдородную почву. В Греции почва каменистая, а свинья была роскошью. Геродота удивляла небезосновательно, что, справляя нужду, египетские мужчины приседали, а женщины становились к стене. Все это было очень странно. Многие тайны египтян разгаданы в наше время, но больше скрыты от нас, возможно, навсегда. Предметом наибольшего удивления и особенной таинственности всегда оставались великие пирамиды в Гизе. Их три. Самая высокая – царя Хеопса, чуть поменьше – Хефрена и относительно маленькая – Микерина. Разумеется, Микерин был любимейшим египетским царем. Хеопса и Хефрена народ ненавидел и не небезосновательно. За время сорокалетнего строительства Хеопсовой пирамиды погибло около 80 тысяч человек. Про Хеопса египтяне рассказывали безобразные анекдоты, и в истории он остался олицетворением государственной жадности. Поговаривали, что он заставлял собственную дочь отдаваться первому, состоятельному, встречному. Бедная девушка не просила с клиентов ничего для себя, кроме хорошо отёсанного камня. Пирамидка из этих камней тоже до сих пор стоит. Правду сказать, великие пирамиды Египта слишком велики, чтобы их возникновение приписать одному лишь непомерно разросшемуся людскому тщеславию. Они – компас, строго ориентированный на сторону света. Но для кого этот компас? Сами египтяне поклонялись Сириусу и вскользь намекали иностранцам, что их родина – созвездие Большого Пса. Пирамиды, вернее, их тени на песке Ливийской пустыни – прекрасно видны при приближении к Земле. Кстати, совершенно подобные им тени отбрасывают подозрительные объекты на лунной поверхности. Кто научил египтян строить пирамиды? Школьные учебники по собачьей преданы выдумке про подъемные краны из пальмовых стволов. Японские энтузиасты в 80-е годы честно попытались построить пирамиды маленькую пирамидку, всего 10 метров, по методике, предписанной учебником. Японцы оказались честные. После того, как вынули занозы, они написали книгу, как не была построена пирамида. Современному, мистически озабоченному любителю Египта однозначно. В архитектуру древности вмешались гуманоиды не создать подобное Гизетским пирамидам, не разрушить те, что есть, невозможно. Один каирский паша, наслышанный легендами о вечно остром мече Хеопса, решил было пробить туннель вглубь пирамиды, но за семь лет продвинулся вперед только на 7 метров. Мягкий песчаник, который можно распилить обычной пилой по дереву, не поддался арабскому энтузиазму. Зато спустя столетия чешские экспериментаторы, впечатленные той же легендой о мече, запатентовали маленькие шкатулки пирамидальной формы, в которых сами собой затачиваются бритвенные лезвия. В пирамидах приостанавливаются процессы гниения и брожения. Не только древние мумии, но и несчастные маленькие зверьки Мышки и лягушки, заплутавшие в переходах гробницы, дошли до нас в прекрасном состоянии, если слово «прекрасный» применимо к древним высохшим трупикам. Это открытие вдохновило пищевую промышленность на создание пирамидальных пакетов для молока. Странным образом молоко скисало медленнее, чем в других геометрических формах. Загадок не счесть. Пирамида Хефрена облицована песчаником, а тот покрыт полимером, конденсирующим влагу. В той же хефреновой пирамиде в 70-е годы можно было наблюдать выделение цветного слезоточивого газа испортившего портявшего настроения группе экскурсантов. Наконец, заночевавшая в осыпальнице англичан наблюдала паранормальные явления, летающие шары, и магическую книгу мудрости, в которую супругом к сожалению, заглянуть не удалось. пирамида окутаны тайной, овеяны легендами и оболганы не в меру пылким воображением журналистов. Пирамиды тайна, недоступные людскому уму. И, конечно, ответственность за них человечество взять на себя не может. Видимо, все-таки все дело в «Альфе Большого Пса». Однако первая пирамида была построена человеком, и благодарные потомки имя его не позабыли. Дело было при фараоне Третьей династии Джосере примерно 4800 лет назад. Джосер, судя по всему, был заурядный деспот, каким и положено быть африканскому царю древности. Во всяком случае, физиогномисты, изучая портретную статую фараона в Каирском музею, увидели в нем человека ограниченных умственных возможностей, вспыльчивого и тщеславного. Эти качества мало выделяли его в череде египетских владык. Как водится, с воцарением на престоле Верхнего и Нижнего Египта Джосер первым делом приступил к строительству собственной гробницы. В той паре в Египте сложилась форма заупокойного строительства, называемая ныне арабским словом «мастаба» – скамейка. Над прямоугольной ямой, собственно, захоронением, выстраивалась кирпичная постройка, трапеция с фронтальной точки зрения, усеченная пирамида, если говорить языком стереометрии. Цари и вельможи щеголяли все более величественными мастабами. Эти мастабы вытягивались в длину, разрастались пропорционально в ширину, и некоторые из них вблизи уже было не объять взглядом. Такая мастаба у Джоссера уже была. Фараон, конечно, вытянул свою могилу еще длиннее, чем его предшественники, но величие недоставало. Рядом с многими другими захоронениями мастаба Джосера казалась предметом заурядным, только что слишком большим. Тогда Джосер призвал зодчего по имени Имхотеп. Кто был такой этот Имхотеп, теперь никто уже сказать не может. Известно только, в какой должности он состоял при дворе. Начальник строительных работ если говорить без африканской цветистости. Мы знаем также, что по смерти Имхотепа египтяне стали смутно догадываться, что он сын бога Птаха и сам, вероятнее всего, тоже бог. Но прижизненно он был не бог, а исполнитель заказа. Ему надлежало сделать что-то оригинальное. В распоряжении архитектора была унылая длинная стена Мастабы, камень и рабочие. Для начала Имхотеп распорядился все строить из камня. Это уже было новаторством. В Египте до сей поры как стройматериал использовали большей частью кирпич. Имхотеп объяснил, что кирпич рядом с вечностью – ничто, и распорядился резать блоки из песчаника Он пересек по центру, имеющуюся мастапу, другой, точно такой же. Так что в плане они образовали крест. Оставалось еще немного работы – преобразовать крест в квадрат. По распоряжению имхотепа пустые пространства были засыпаны щебенкой и строительным мусором, обложены стеной и облицованы поделочным камнем. В таком виде... Усыпальница уже была необычна. Если типичная мастаба имела в плане прямоугольник, то здесь был налицо квадрат. Но этого было недостаточно гению Имхотепа. Используя получившуюся постройку как базу, он поставил на ней еще одну, меньшую размерами, квадратную мастабу. За ней последовала еще одна ступенька, «Еще одна!» Так появилась первая пирамида, ступенчатая пирамида Джосера в Мемфисе, современная Саккара подли Каира. По всей видимости, фараон одобрил постройку. Пирамида была облицована дорогим известняком из Туры, арабы пустили ее впоследствии на мостовые Каира. При входе предусмотрительно захоронили несколько десятков молодых рабов, восемь женщин и четверых карликов для посмертных забав ладыки. По смерти Джосера принципы возведения ступенчатой пирамиды были использованы имхотепом при строительстве гробницы преемника Джосера – Сехемхета. Неосуществленной осталась самая совершенная по замыслу пирамида, Захоронение Наферка в Завьет-эль-Риане. Слава Имхотепа сохранилась в веках. Спустя столетия по его смерти руководством по архитектуре стал трактат о строительстве храмов богов Большой Девятки. Кто был его автором, неизвестно. Сами египтяне считали, что божественный Имхотеп в заботе о судьбах рода человеческого сбросил книгу с небес. Древние греки улыбались наивности египтян, ведь очевидно, что на самом деле Имхотеп был снисходительным к Египту греческим богом Асклепием. Ступенчатые пирамиды, гениальное изобретение Имхотепа, были вытеснены великими пирамидами Четвертой династии, теми самыми, в строительстве которых принимали участие то ли атланты, то ли инопланетяне, то лишь Бог весть кто. Но открытие пирамидальной формы в архитектуре древнего царства, начальных принципов строительства пирамид принадлежало человеку. И если в великих пирамидах Гизы мы впечатлены сверхчеловеческим чудом, то в пирамиде Имхотепа нас восхищает чудо человеческого гения. Ничто не вечно под солнцем, кроме пирамид. Открытие пирамидальной формы было значимо для всей дальнейшей истории архитектуры. По сути, египтяне Древнего Царства положили в основу зодчества жесткую фигуру. Что такое жесткая фигура? Представим себе, что мы из познавательных целей сколотили четыре реечки четырьмя гвоздями, получив при этом квадрат. Стоит нам надавить на один из углов этого квадрата, и он неукоснительно превращается в ромб. Прямоугольник в параллелограмм. А вот подобный эксперимент с треугольником ни к чему не приведет. Треугольник — жесткая фигура. Огромная тяжесть собственного веса пирамид распределяется в пределах жесткой фигуры, развернутого в пространстве треугольника. С пирамидальной формой неукоснительно стали сопрягаться представления о вечности. На этапе Среднего царства пирамиды уже разучились строить, но гробницы фараонов все-таки следовали найденной предками форме. Пирамиды этого периода дошли до нас в виде груды щебенки. По всей вероятности, под влиянием египетской архитектуры появились месопотамские зиккураты, отражением которых стала усыпальница вождя на Красной площади. Как знак вечности открывают вход в лувр пирамиды из стекла. Жесткие формы сохраняют свое конструктивное значение в новейшие времена. Если приглядеться к спорному шедевру XIX века Эйфелевой башни, то мы заметим, что в основе ее все та же пирамида, устойчиво держащая тонна металла. Да если посмотреть на основание нашей, Останкинской телебашни, то опирается она на жесткие треугольные опоры. В современной архитектуре доступны самые неожиданные пространственные решения. Новейшие технологии позволяют не слишком серьез воспринимать проблемы вертикального давления или бокового распора, но пирамидальная форма не исчезла поныне. Ее значение в современности, скорее, символическое. Это культурная цитата, указание на неподвластное времени, первое великое открытие мирового зодчества. Божий дом. Эллины и Назареяне. Выдающийся насмешник Генрих Гейне поделил как-то род человеческий на толстых эллинов и тощих назареян. Сам поэт Кейне был по происхождению евреем, а по взгляду на жизнь – Эллином. Карл Маркс не раз писал, восхищаясь и негодуя, «Как же умеет сказать старая собака Гейне? Куда лучше меня?» Гейне походя в шутке обозначил одну из основных проблем европейской культуры. «Мы так и не можем решить, кто мы больше, греки?» или евреи. Мы пытаемся думать, как язычники-греки, а верить, как евреи-христиане. Мы до сих пор толком не решили, что было в начале – слово или число. Мы пытаемся согласовать формулу «в здоровом теле здоровый дух» с этической идеей бренности плоти и тщеты земных наслаждений. Мы болтливы, как герои Гомера, и скрытны, как персонажа священной истории. Мы почти не задумываемся о том, почему древнегреческие храмы известны нам только снаружи, и почему из архитектуры раннего христианства запоминается только интерьер. Ну что же, попробуем задуматься. Давайте мы представим Афины V века до Рождества Христова, то есть в эпоху классики. Попробуем пофантазировать, посмотрим, что получится. Конечно же, мы представили их неправильно. Почему? Потому что мы пытаемся реконструировать облик древнегреческого города, опираясь на впечатление от беломраморных храмов Афинского Акрополя. А какое место в наших фантазиях занимают гражданские постройки? Где, к примеру, дома, в которых греки жили? Они не сохранились. А почему? Как выглядит греческий дом? А греческий город? Классические Афины – это маленький, по нашим представлениям, грязный, зловонный городок с хаотической застройкой. Обычная ширина пешеходной улицы – полтора-два метра. Широкие проездные улицы – 5-8 метров. Выходя на улочку из дому, вы должны стучаться в двери. Не при входе в дом, а при выходе из дому. В греческих домах не было окон. Даже в древнегреческом языке нет слова «окно». Дом освещался через световой колодец в потолке. Под ним бассейн для дождевой воды. Закрытые помещения первого этажа или полуподвалы проветривались при помощи маленьких форточек под потолком. А окон в нашем понимании не было. Теперь понятно, почему нужно стучать в дверь, выходя на улицу. Глухая стена без окна, дверь открывается наружу, чтобы никого не зашибить. Нужно вежливо в нее постучать перед выходом. Из чего построен греческий дом? В Афинах дома строили из кирпича сырца, изобретение шумерской цивилизации. Это смесь глины, соломы, навоза, песка и золы. Воров в Греции называли стенокопатели. Ничего не строило разрыть стену такого дома. Только еще вопрос возникает, а зачем проникать в тот дом? Что оттуда можно украсть? Храмы не всегда были мраморные. Сперва их строили из дерева. Древнейшие храмы строились на возвышенных местах, открытых непогоде, стены могли отсыреть. Для этого двускатную крышу делали пошире, а края подпирали деревянными столпами по сути дела, протоколоннами. Существеннейшим назначением внешней колоннады, кроме защиты от непогоды, было избавление стен от наружного противодавления заостренной крыши. Над колоннами возвышался антаблемент, несомая конструкция. Наличные материалы не помогали фантазии. В структуре греческого храма нет ничего, что нельзя было бы сработать из прямых бревен, ни арок, ни куполов. Ведь первые греческие храмы строились из дерева или кирпича, как и приличествовало нищим темным векам. Когда греки стали жить богаче, они начали возводить эти части храма уже не из дерева, а из камня, сперва из известняка, потом из мрамора. Храмы были невелики, но величественны. Белые на фоне зеленых рощ и синего неба они стояли не как жилища, а как скульптурные памятники. Народ собирался не в них, а перед ними, и любовался ими не изнутри, а снаружи. Внутрь входили только жрецы и молящиеся. Средоточием жизни древних греков была Агора, Даже храмовые праздники отмечались около храма, под открытым небом. И вот ведь странное дело. Когда мы слышим слова «культура Древней Греции», перед духовными очима проносятся осязаемо прекрасные предметы, безголовые статуи, руины храмов. Мы говорим «культура Древней Иудеи» и перед глазами «ничего» но слух готов воспринять нематериальную красоту слова и музыки. Чем же обогатила архитектуру древняя Иудея, чье зодчество само по себе, взятое в отрыве от религиозной идеологии, было так незаметно? «Кто знает, что сказать, умеет найти для этого подходящее время», — говорили греки заболтавшимся оратором. «Всему свой час и время всякому делу под небесами», – говорил еврейский мудрец. Иногда греческая и еврейская культура говорили почти хором, но это бывало редко. Две великие культуры определили новое лицо Европы. Многонациональная и многоязыковая Европа восприняла христианство – одну из сект иудаизма. И эта религия, заимствованная на Востоке, предпочитала говорить на древнегреческом языке. И древнегреческая, и древнееврейская культура дошла до европейцев словно бы в обломках, или, если сказать по-гречески, фрагментах. Притчевый язык Священного Писания с его прикровенным характером, был довольно туманен и нуждался в толковании. Сам по себе библейский текст был тёмен и, кроме того, в древнейшей своей ветхозаветной части написан на неупотребительном языке, в написании которого отсутствовали гласные буквы. Что же касается наследия древней Эллады, то оно стараниями варваров а затем агрессивных Магометан дошло с большими лакунами. От величия Александрийской и Пергамской библиотек остались только легенды. Судите сами. Из творческого наследия Эсхила более 90 произведений уцелело 7. От софокла из более 110 произведений 8. От Еврипида Не менее 80 трагедий. Сохранилось 18. Некоторые авторы вовсе не могли оказать влияние на европейскую мысль, так как их произведения пошли на попье маше применявшиеся в изготовлении гробов. И только в XX веке греческая поэзия и любомудрие, казалось бы, так надежно угробленные, восстали из мертвых когда мы пытаемся подумать, кто же мы, толстые эллины или тощие назареяне, если использовать шутливую терминологию гейны, мы несомненные греки. Ибо от античности мы восприняли греческую модель мышления, ее логику и риторику. Всякий раз, когда нам удается помыслить, Мы в большей степени материалисты, чем спиритуалисты. Если мы пытаемся положиться на мистическое чувство, интуицию и чудесное наитие, то мы волей-неволей становимся древними иудеями. Ибо вера наша иррациональна и внематериальна. Две великие культуры, чья жизнь протекала невдалеке друг от друга – одновременно и указывают друг на друга, и отрицают друг друга. Христианство – линза их пересечения. Оно родилось в Иудее, а заговорило по-гречески. На основной вопрос европейской философии можно ответить вслед за Пифагором. Божественные числа – суть начала всех вещей. А можно словами Евангелиста – В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Высшее понимание состоит в том, что слово и число суть одно и то же. Но это понимание удел божественной мудрости, нам недоступной. Что касается архитектуры, то она скорее держится всё-таки цифрами, чем словом, хотя вовсе отрицать наличие в ней фактора чудесного было бы поспешностью. Собственно, второй храм, разговор о котором более предметен, чем о древнейшем первом, имел форму льва, был узок сзади и широк спереди. Высота храма по сравнению с первым была увеличена на 20 метров, а ширина на 15 метров. Фасад здания был обновлен и имел квадратную форму 50 на 50 метров. Задняя часть здания была такой же высоты, но лишь 35 метров в ширину. Фасад был украшен четырьмя колоннами Каринского ордера. Здание имело плоскую крышу. Входные ворота 20 метров в высоту и 10 в ширину были открыты, и через них была видна большая занавесь. Притвор был узким, под его потолком висели золотые короны и цепи, по которым молодые священники взбирались, чтобы чистить короны. Вне всякого сомнения, в духовном смысле храм Саваофа был самым прекрасным зданием на земле. Что же касается его места в истории архитектуры – он оставался скромным псевдопериптором и никак не мог соперничать красотой с языческими храмами Греции, не мог поравняться величиной с монструозными постройками Рима. Значительность храма открывалась в интерьере. Вступая в храм, Иудей оказывался в мистическом пространстве, вне времени, ибо Господь предвечен, и вне пространства, «Ибо Господь всемогущий». Психологи не всегда ошибаются. Убедительным и доказательным кажется их утверждение, что человек ассоциирует свое тело с жилищем для души, а жилище — с телом для его обитателей. Как уже было сказано, факты древних культур доходят до нас с огромными утратами. Мы не можем знать, наверное, специфику хода мыслей древнего Эллина и Иудея. Мы заключаем об особенность их мировосприятия по дошедшим до нас обломкам. В частности, обломкам их жилищ. Как на человека, так и на его дом можно взглянуть с двух точек зрения – внешней и внутренней, для архитектуры – интерьерной. Вы уже не раз обращали внимание, что ни один рекламный проспект не заманивает туристов интерьерами древнегреческих храмов. Если мы зайдем внутрь Гефестийона, наиболее сохранившегося классического храма, то увидим пустую белую комнату. Это утверждение распространяется и на шедевры греко-римской архитектуры. Парфенон, Дидимейен, храм Аполлона в Бассах. Все они интересны только снаружи. Так же, как и герои Гомеровского эпоса. Нам дорог вспыльчивый, стремительный Ахилл. Он плачет от обид, не лишняя подробность, чтоб мы поверили в его правдоподобность. Заметим, критик XVII века Николай Буало, указывает на правдоподобность, а не на правдивость характера. Герои Гомера выбалтывают все свое содержание, у них нет психологии, в них нет никакого второго дна. Они словно бы стоят обнаженные на залитой солнцем площади и рассказывают нам всю свою нехитрую правду. Мы хорошо знаем, как они выглядели, вплоть до нюансов. У Ахилла были ладные ноги и волосатая грудь. В отличие от библейских текстов, Илиаду нельзя трактовать, толковать, интерпретировать. Отчетливо ли мы представляем, как выглядел, например, братец Авраам? Всё ли мы знаем, что происходило у него на душе в те три дня, когда он готовился к жертвоприношению Исаака. Цитата. «И возвал Господь к Аврааму и сказал ему, Авраам. Авраам сказал, вот я». Конец цитаты. Постойте, а где же был Господь? Ни первые строки 20 главы Бытия, ни последующие не проясняют местоположение Иеговы. А где находился Авраам? Читая греческий текст, мы можем с уверенностью сказать, веселые толчия голых богов локализуется на Олимпе, а жестоко резнят тщеславных героев под стенами Трои на берегу Дарданел. За трое суток, что Авраам ведет Исаака в указанное Богом место, отец и сын обмениваются парой фраз. Исаак спрашивает, где Агнец для жертвы? А Авраам уклончиво отвечает, что на месте жертвоприношения будет и Агнец. Мы можем лишь догадаться о том, что происходило на душе у Отца, которому Господь приказал принести в жертву Сына, любимого Своего, единственного Своего. И в этой ситуации, и в мистическом мироощущении древних иудеев Внешность Авраама, его одежда, пейзаж, в который вписана его фигура, не актуальны. Главной ценностью оказывается не внешний человек в его телесном обличье, а мистическое пространство его души, которое неизрекаемо. Закономерно, что культура с такой точкой зрения – сосредоточит внимание на интерьере жилища. Внешность человека, как и внешность его жилища, оказываются довольно относительными ценностями. Иудеи воспринимают их как фатальную данность. Если греки полагали, что внешность определяет характер человека «в здоровом теле здоровый дух», и развивали физическую культуру, то религия иудеев запрещала телесные упражнения, полагая, что душа должна обживать то вместилище, которое сулил ей Бог. Все попытки изменить внешность порицались как проявление гордыни. На Востоке царила мудрость, отливающаяся в клишированные формулы народного красноречия, афоризмы, Экклезиаста, Иисуса Сираха, притчи Соломонова. На Западе царит любомудрие, то есть философия. Не мудрость, а любовь к мудрости, поиск мудрости. Мудрость статична, в ней не бывает новых открытий. Философия динамична и всякий раз находит новые пути к истине. «Восточная мудрость — это бытие, в котором, цитата, род приходит и род уходит, а земля остается вовек, и нет ничего нового под солнцем». Конец Западная философия — это становление, неутомимый лихорадочный поиск истины смертной человеческой индивидуальности. Мудрец никуда не спешит, понимая, что с его смертью жизнь как процесс не остановится. Любомудр торопится, сознавая, что каждый шаг на жизненном пути приближает его к смерти, и времени на поиск истины у него немного. Внешнее увядание физического тела, недолговечность дольней земной красоты напоминают человеку Запада, о постоянном цветноте, в котором проходит поиск истины. Сознание приходящести осязаемой красоты делает ее еще более притягательной. Восточные культуры, как правило, равнодушны к индивидуальной красоте. Как и мудрость, так и красота отливаются в канонические формулы. Для каждой греческой статуи поэту надо находить новые слова. Восточная красота в новых словах не нуждается. Ее лицо, как полная луна, глаза, как две звезды, упавшие с неба, нос, как ливанская башня, обращенная к Дамаску, волосы, как лепестки гиацинта, уста, как печать Соломона, Сулеймана и Бандауда, да будет мир над ними обоями, шея, как минарет перси, как горб молодого вербюжонка, стан строен, как кипарис и гибок, как самшит. Наше суждение о древнееврейском зодчестве весьма гадательное. От второго храма в Иерусалиме не уцелело ничего. Даже так называемая «стена плача» — фрагмент искусственного расширения плоту Храмовой горы царем Иродом. То немногое, что уцелело, носит черты эллинизма, то есть в строгом смысле не является национальной архитектурой в чистом виде. Ведь В IV веке до Рождества Христова Иудея без сопротивления покорилась Александру Мукидонскому, который подтвердил привилегии, дарованные Иерусалиму прежде персидскими правителями и позволил евреям следовать закону отцов. И Иерусалим, и Иудея стали частью огромной империи Александра. На долгие годы попали под влияние эллинистической культуры. После смерти Александра, в ходе войны между его преемниками, Иерусалим несколько раз переходил из рук в руки и неоднократно разрушался. В 320 году до Рождества он окончательно перешел под власть правителя Египта Птолемея I, который установил контроль над всей Иудеей. Власть Птолемеев принесла Иудее просветание – Страна получила широкую внутреннюю автономию. Управление осуществлялось из Иерусалима Советом старейшин, во главе которого стоял первосвященник. В Иерусалиме сосредоточилась духовная и светская знать страны. Ее представители установили тесные связи со двором Птолемеев и греческой аристократией Египта. Облик искусства иудеи существенно изменился. К слову сказать, Образцы изобразительного искусства и иудеев, дошедшие до нас, весьма незначительны. Третья заповедь «Не сотвори себе кумира» запрещает изображать внешний мир. Единичные попытки древнееврейской изобразительности уцелели только в синагоге эллинистического города Дура-Эвропос. Ныне они находятся в Национальном музее города Дамаска. И это влияние греков. И это тупиковая ветвь древнееврейского искусства. Конец периода второго храма был ознаменован усилением мессианского брожения среди евреев. В эти годы появляется обширная эсхатологическая литература, то есть о конце света, в которой центральное место занимает и Иерусалим. По всей стране возникают различные мессианские секты и движения. Лидером одной из таких сект был человек, известный в истории под именем Иисус Христос. Около 30 -го года он совершает паломничество в Иерусалим на праздник Пасхи и проповедует жителям города свое учение, позже ставшее основой христианства. Согласно свидетельствам евангелистов, он был передан римлянам служителями храма и казнён по приговору прокуратора Иудеи конте Пилата. Но фокусы нашего внимания оказывается именно это ответвление древнеудейской религии, которая не получила признания в Иудее и была транслирована в Европу греческой культурой. Ведь все тексты Нового Завета в строго филологическом смысле это памятник древнегреческой письменности. Архитектура раннего христианства восприняла от древней Иудеи главное Прекровенность религиозного и художественного языка, пристальное внимание к человеческому духу и закономерно интерьерную точку зрения в архитектуре. Вот почему рекламные проспекты с видами Афин, Дельф, Олимпии показывают величественные руины языческих храмов лишь снаружи. Внутри там не на что смотреть. Сейчас они пусты, а были пустоваты. Грек иногда забегал обменяться парой слов с божеством, никогда при этом не преклоняя колен. В остальном же греки предпочитали восхищаться своими храмами снаружи, не скрывая тайн своей религии, залитой солнечным светом. И понятно, почему путеводители по Стамбулу, Равенне, салоникам тратят минимум площади на внешний вид великих церквей. Храмы первых веков христианства скучны и однообразны, если судить о них по внешности. Но внешность, как человека, так и его дома, это всего лишь персть земная. И рано или поздно прах возвратится в землю, которой он был, и возвратится дыхание к Богу, который его дал.